Глава пятая. Я спал без просыпу и, наверное, заснул бы вечным сном, если бы не мухи. Впрочем, я не знаю, что это за насекомые. Они больше похожи на маленьких зеленых бабочек и такие прелестные мотыльки, но еще не сноснее наших мух. Их на Марсе ужасно много. Тряхнешь рукой, и с нее сразу слетает целая стайка живых зеленых лепестков. Тело затекло, потому что я всю ночь проспал на земле. Люди-кошки не знают кроватей. Одной рукой отгоняя мух, а другой почесываясь, я глядел хижину. Собственно, смотреть мне и было не на что. Я надеялся найти таз для умывания, но безуспешно. Раз не оказалось вещей, пришлось смотреть на стены и потолок. Они были из глины, без каких-либо украшений. Воздух в хижине отдавал затхлостью. Лишь в одной из стен имелось отверстие, аршина в три высотой, которая служила и дверью, и окном одновременно. Пистолет был по-прежнему при мне, это прекрасно. Хорошенько спрятав его, я вылез через отверстие и тут понял, что окна были бы бесполезны. Хижина находилась в лесу, наверное, в том самом, который я видел вчера вечером. Листья на деревьях росли так густо, что через них не пробился бы и самый яркий солнечный свет, а здесь он к тому же рассеивался в сером неподвижном воздухе. Я оглянулся по сторонам, но вокруг меня были только густые листья, сырость и вонь. Впрочем, нет. Под одним из деревьев сидел человек-кошка. Он, конечно, давно видел меня, но, поймав мой взгляд, бросился на дерево и исчез в листве. Это меня разозлило. Разве так принимают гостей? Ни еды, ни питья, только ночлег в вонючей хижине. Решив не церемониться, я полез за хозяином на дерево и, ухватившись за ветку, стал ее раскачивать. Человек-кошка жалобно пискнул и остановился. Убежать ему было некуда, и он с прижатыми, как у побитого кота ушами, начал медленно спускаться. Я ткнул пальцем себе в рот, вытянув шею, и несколько раз шевельнул губами, объясняя, что хочу есть и пить. В ответ он показал на дерево. «Может, он советует мне поесть плодов?» — сообразил я, мудро предположив, что люди-кошки не едят риса. Но плодов на ветках не было. Между тем человек-кошка взобрался на дерево, бережно сорвал несколько листьев, взял их в зубы и вновь спустился, показывая то на меня, то на листья. Когда он увидел, что эта скотская пища меня ничуть не привлекает, его лицо исказилось, вероятно, от ярости. Почему он злился, я, конечно, понять не мог. А он не мог понять, чем недоволен я. Наконец я решил взять листья, но пусть он сам протянет их мне. Он снова, казалось, ничего не понял. Мой гнев сменился с сомнением. А может быть, передо мной женщина? Может быть, на Марсе мужчины и женщины тоже общаются, не приближаясь друг к другу? Иронический намек на строгие моральные правила конфуцианства, в частности, на фразу древнего философа Мэн (III третий век до нашей эры. Если мужчины и женщины общаются, не приближаясь друг к другу, это соответствует церемониям. Или страшно вымолвить, это правило здесь... «Распространено на общение между всеми людьми». Через несколько дней выяснилось, что моя догадка была верна. «Ладно, не стоит ссориться с тем, кого не понимаешь. Я подобрал листья и обтер их рукой, по привычке, потому что руки у меня были грязные и кровоточили. Потом откусил кусочек листа и поразился его приятному запаху и сочности. Изо рта у меня закапал сок, и человек-кошка дернулся, словно желая подхватить капли». «Видно, эти листья очень дороги», — подумал я. «Но почему он так трясется над одним листом, когда вокруг целый лес?» «Впрочем, здесь все странно». Съев один за другим два листа, я ощутил легкое головокружение. Душистый сок как бы растекся по всему телу, наполняя его приятной истомой. Потянуло спать, и все-таки я не заснул, потому что в этом озере Дурмана таилась капля возбуждающего, как при легком опьянении». У меня в руке был еще один лист, но я не мог поднять руку. Смеясь над собой, не знаю, отразился ли этот смех на моем лице, я прислонился к дереву, закрыл глаза и покачал головой. Вмиг чувство опьянения прошло. Теперь же все мое тело, каждая пора, смеялось. Голода жажды, как не бывало, мыться больше не хотелось. Грязь, пот и кровь ничуть меня больше не тяготили. Лес, как мне показалось, посветлел, Серый воздух стал не холодным, не душным, а таким, что лучше не надо. Зеленые деревья приобрели какую-то мягкую поэтическую прелесть. Промозглая вонь сменилась крепким сладковатым ароматом, словно от перезрелой дыни. Нет, это было не нега, а восхитительное опьянение. Два листа влили в меня неведомую силу, и в сером воздухе Марса я теперь чувствовал себя точно рыба в воде. Я присел на корточки, хотя раньше не любил так сидеть, и начал внимательно разглядывать своего кормильца. Обида на него прошла. Теперь он стал мне симпатичен. Человек-кошка оказался не просто большой кошкой, которая ходит на задних лапах и одевается. Одежды на нем как раз не было. Я засмеялся и тоже снял с себя рубаху и туфли. Если не холодно, зачем таскать на себе всякую рвань? Но брюки я оставил. Не из стыдливости и не ради пистолета его я мог носить прямо на ремне, а потому что без карманов мог потерять спички. Вдруг люди-кошки снова попробуют надеть на меня кандалы. Итак, у него было длинное тонкое туловище и короткие конечности с короткими пальцами. Неудивительно, что люди-кошки быстро бегают, но медленно работают. Я вспомнил, как долго они связывали меня. Шея нормальная, но очень подвижная. Голова могла поворачиваться почти за спину. Лицо большое, глаза круглые, очень посаженные, над ними широкий лоб, поросший такой же короткой шерстью, что и макушка. Нос и рот слиты вместе, но не так красиво, как у кошки, а грубо, как у свиньи. Уши маленькие и торчат очень высоко. Туловище округлое, покрыто тонкой блестящей шерстью серого цвета, которая издали отливает зеленым, словно птичье оперение. На животе восемь черных точек, сосков. Каково внутреннее строение людей-кошек, я не знаю до сих пор. Движения моего нового знакомца казались замедленными, но на самом деле были очень проворны, так что я ни разу не смог заранее догадаться о его намерениях. Единственное, что я наверняка определил в нем, — крайнюю подозрительность. Его руки и ноги не бездействовали ни минуты, причем ногами он двигал так же проворно, как и руками. Чаще всего он пользовался осязанием. Здесь пощупает, там потрет или просто прикоснется. Словом, он был похож на суетящегося муравья. Зачем он привел меня сюда, да еще и накормил листьями? Мне очень хотелось поговорить с ним, но как? Ведь языка-то я не знаю.